Битва за колонну. Начало. «Сань, разговор есть». С хитрой улыбкой, хорошо знакомы с института, мне на перехват спешил Леха. «Никогда такое начало не приносило ничего хорошего», — простонал я. «Да ладно, а десность ты как лишился брюнеточкой?» «Я уже не был...» «Ага, рассказывай». «Ладно, только быстро, скоро сбор уже». Смирился я и пошел в сторону реки, чтобы, не дай бог, какой эльф не услышал про брюнеточек и не передал Иль. «Надо консту делать для постоянного прохождения тяжелого испытания», — огорошил меня Леха, как всегда, прямой, как палка. «Ты ебнулся?» — я остановился и оторопело посмотрел на него. «А что такого?» — сделанным удивлением спросил он. «Ну, для начала это смертельно опасно». Херня! — весело сказал он, и, взяв меня за локоть, пошел дальше. — Рисков практически никаких. Все продумано. — Иди нахрен! Даже говорить не хочу на эту тему! — снова остановился я. — Ты глава защитников. Ты обязан выслушать одного из своих самых преданных и полезных офицеров. Оскалился Леха, снова хватая меня за локоть и толкая к реке. — Иначе на совете я подниму вопрос о твоей компетенции и запущу процедуру. — «Ха-ха! Импичмента!» «Да бля!» — воскликнул я, но, понимая, что с живого Леха с меня не слезет, смирившись, добавил. «Ну говори уже!» «Короче, сейчас разумные существа по всему нашему славному миру испытаний будут получать бойцов двадцатого уровня и пытаться создавать гильдии. Большинство из них уступают нам по параметрам, а подавляющее большинство уступают очень знатно». «И не надо с этим спорить, это очевидно!» — поднял он голос, не давая перебить себя. Мы вышли к реке и остановились на высоком берегу. Плюс к тому, мы имеем еще одно колоссальное преимущество. Мы уже были там и знаем про расклады и шары. Я точно туда больше не пойду. «Да не перебивай ты!» — Леха огляделся и, убедившись, что рядом никого нет, продолжил. Мы открыли до хрена навыков, о которых большинство даже не слышали. Если скомбинировать уже сработавшую стратегию со снайперкой, взятие шаров, прокачанную пати, свитки с гильдии с той же каменной кожей, мы легко будем побеждать. А это жирнющая добыча. Четыре фул комплекта собранные группами для лучших бойцов. Сань, там будут, если и не все мифические, то точно все с крутыми способностями». И это здорово усилит основной боевой костяк гильдии, что, соответственно, приведет к меньшим потерям среди защитников в будущих сражениях». Леха хорошо подготовился к разговору. Его аргументы были неоспоримы. «А ничего, что мы станем убийцами?» «В смысле?» «В том смысле, что нам могут попасться хорошие ребята вроде нас, собравшие топ-пати, одевшие ее так же, как мы, со страхом посылающие друзей в бой ради будущего». «Ну, Сань!» — протянул друг и, отвернувшись от меня, посмотрел на реку. «Во-первых, давай будем объективны. Нам просто повезло найти. Таких хороших, как мы, ребят — единицы. В основном высокого уровня одни отморозки. Во-вторых, ты прекрасно знаешь теорию вероятности. Ты ж сам ее постоянно вспоминаешь и используешь. Так вот, допустим, мы победили в ста битвах». «Да, хорошо». «Нет, ты послушай». Он снова посмотрел на меня, кажущимися сейчас голубыми, одержимо горящими глазами. «Допустим, мы победили в ста битвах. Сколько среди них мы убьем хороших, а сколько ебланов? В процентах. Ну, тридцать хороших». «Ну, не тридцать, упрямый ты баран, а максимум десять, а скорее сильно меньше. Но ну, допустим, ты прав, и их будет тридцать». Торжествуя от того, что поймал меня, заторатурил друг. Так вот, это значит, что 70% всяких мудаков, убив лучшую четверку, в которую влили кучу гниг и которую одели в топовые артефакты, мы пиздец как усложним жизнь. Что в свою очередь даст их, хорошим соседям, шанс с ними бороться. И это не учитывая, что мы тут будем усиляться и помогать все большему количеству хороших людей. В нашем регионе, как ни крути, население очень плотное. С Лехой всегда было очень трудно спорить. Он был раздолбаем, но очень умным раздолбаем. Это очень дорого, на дистанции не окупится. Предпринял я последнюю попытку, хотя был уверен, что он и на это найдет аргументы. Допустим, я в это впишусь. Но нам надо минимум трижды победить, чтобы хотя бы окупить вложение в прокачку еще двух бойцов. Кроме нас, ведь при нашей смерти самые лучшие артефакты защитников и вложенные в нас книги пропадут. «А вот тут у меня для тебя есть два сюрприза. Даже две победы выведут нас в большой плюс». Сияя, заявил Леха и победно посмотрел на меня. «Ну?» — подогнал я его, уже начиная загораться идеей. «Во-первых, прокачивать нужно будет только одного бойца. Все, что я тебе сейчас рассказал, мы уже обсудили со Светкой». «Вот только не надо!» «Да послушай, наконец!» «Понимаю, как это звучит, но мне вообще кажется, что это она меня уговорила, не я ее. Я только как-то у костра начал размышлять, она будто вцепилась». Леха задумчиво взлохматил русые волосы. «В общем, лично мне кажется, что-то с Костей у них там не так, и она сейчас сама не своя, но в любом случае она записалась». «Более того, обещала оторвать и мне, и тебе очень нужные органы, если мы откажемся ее брать». «Ничего себе! Надо бы пообщаться поплотнее с ребятами. Не хватало еще нам тут конфликтов между лучшими бойцами». «А, второй сюрприз!» — тем временем продолжил Леха. «Ты видел сообщение системы после прохождения пика испытаний? Там внизу, в правом нижнем углу, еле-еле видны циферки». «Сейчас у всех нас пять из десяти». «Видел, там вроде как за каждую десятую победу мифическую шмотку дают». «Именно. За каждую десятую или сначала за десятую, а дальше за пятидесятую. Неважно. Дают на выбор одну из трех мифических шмоток. А теперь поройся в архивных сообщениях поиском и найди там «Поздравляем, вы прошли сложное испытание». Я сделал, как он сказал, и в правом нижнем углу сообщения увидел едва заметные серые цифры один из трех. Навел на них мысленный взор и увидел. Вы победили в одном сложном испытании. За три победы вы получите награду. Один из трех системных артефактов на выбор. Ух ты! Только и смог сказать я. Ха, вот именно! Радостно продолжил Леха. А ты видел, что с тем посохом стало, что мы до системного перед прошлой битвой подняли? «Он стал почти в два раза круче!» Леха был прав. На мифическом уровне посох защиты давал 7 колдунства и на 5% повышал все параметры, включая скрытые, всем в радиусе 5 метров. После апгрейда стал давать 14 колдунства, повышал все параметры на 7%, только теперь уже не всем, а только союзникам. Так что после еще двух побед мы получим кучу мифического шматья с трупов, то барахло, что будет у них в рюкзаках, и четыре системных артефакта. Три. Иль точно не пойдет. Ну, пусть три, — не стал спорить друг. Но у четвертого члена уже тоже будет две победы из трех. Леха, но ведь даже если одного из нас убьют, это будет пиздец. Ну, а что делать? Леха заглянул мне в глаза. Ты ж сам говоришь, всегда надо играть на победу. Я помолчал с минуту, даже включил озарение, но веских доводов против у меня так и не нашлось. Во всех ММО-РПГ рулят ПВП-шеры, живущие на арене. Кто ж знал, что мне предстоит стать таким в реале? По крайней мере, на два боя. Ладно, обсудим это еще раз, как решим с Максимом. Четвертый кандидат есть? И если да, не надо говорить, что это Костя. «Да нет, конечно, если у них там реально разлад со Святкой...» то однажды мы рискуем в начале боя лишиться лучника, причем еще до того, как исчезнет стартовое силовое поле. «Разведчики бегают без устали», — докладывал Костя, когда мы собрались на последние перед началом операции совещания. «Никакой нестандартной активности ни в одном из населенных орочих пунктов. Даже если они задумали массовую атаку на нас, она будет ночью. Но, похоже, ничего такого. Все мрадерствуют вокруг своих баз и отстраивают защиту». — Ну, в принципе, это логично, — прокомментировал Петя. — У нас хорошая оборона, но при этом совокупно их гораздо больше. Время работает на них. Даже если они знают про две последних наши зачистки, это могли быть и не мы, тем более что на столбе теперь другие люди. В общем, предлагаю брать народа по максимуму. Если мы сегодня обосремся, по большому счету, пофиг, кто и когда захватит наш столб, в крайнем случае, или захватим назад. Я с удивлением слушал его речь. Она была рациональной и циничной. Он полностью опустил момент с гибелью мирных в случае захвата пика в наше отсутствие. Сказанное больше подходило Лехе, но правильным от этого быть не переставало. Другие мнения будут. Тишина. Все понимали, что поставлено на карту, и что единственная альтернатива генеральному сражению — немедленное бегство. Но где гарантия, что подобные Максиму не появились и в других местах? А этот берег Аки многие начали воспринимать как новый дом. Тогда все свободны. По мере окончания инструктажа докладывать Петру. Когда все разошлись, я медленно осмотрел наше стремительно развивающееся поселение. Мы должны сделать все, чтобы отстоять его. Затем еще раз бросил взгляд на лес, из которого так и не вернулась силь. В конце концов, в пророчестве же город стоял через два года, а значит эльфы в наше отсутствие его не захватили. Правда, в том пророчестве я не сообщил о своих опасениях возлюбленной. Все происходящее я уже видел, но были и отличия. Солнце почти скрылось за горизонтом. Мои орки уверенно шагали по камням. Я знаю, какую ловушку приготовил Максим. Между моей и его сотней оставалось чуть больше ста метров. В этот раз орки шли не сплошным фронтом, а в три отряда по тридцать воинов. Между ними, в пятиметровых зазорах, по шесть одетых на мощу бойца, несли дары — огромные, груженные легендарными артефактами населки. Я видел, как маги и арбалетчики берут меня на прицел, и внутренне сжался. Скрытность не давала им понять, что я человек. Они определяли меня по искаженным колебаниям воздуха. Восемьдесят метров. Враг никак не проявляет удивления от того, что мы не останавливаемся, а просто ждет. Наконец, я замечаю Максима. Он стоит в первом ряду и хмурится, глядя на подставного лидера моего войска. Несмотря на артефакты и накачку, орк всего лишь восемнадцатый уровень. 60 метров. Сразу несколько людей склоняются к Максиму, и тот кивает. На встречу нам выходит высокий мужчина и поднимает руку, давая знак «Остановиться». Где-то в одной или во многих параллельных вселенных орки по моей команде бросились в бой. А сейчас... Стоять! Проревел мой зам Грунг. Наследники дары ждё. Ну что ж, реал РПГ у нас есть, фэнтези есть, даже попаданцы есть. Посмотрим теперь на альтернативную историю. Хм, забавно. Люди, окружающие Максима, засуетились, на перебой давая ему отчеты и советы. Кто-то наверняка рассказывал, что эмоциональный фон орков правдивый, и они действительно несут дары. Еще бы, они ведь верят в это. Кто-то советовал активировать ловушку и напасть, кто-то убежать. Тяжелый выбор, да, Максимка? Ты ж хера не знаешь про повадки орков. Задние ряды щита ощетинились копьями, а стрелки подняли луки. Целили они в несущих дары. Уже неплохо. Орки остановились в 25 метрах от Максима, и по выражению его лица я понял, что расстояние мы вычислили верно. Еще бы чуть-чуть, и он бы отошел под прикрытие телохранителей. «Мы принесли дары вождю людей Максиму!» Спор о том, добавлять ли слово «великому» шел долго, но в итоге решили, что из-за это будет перебор. Гронк поднял руки и указал на лежащие на земле носилки. «Мы не знаем законы дружбы людей, поэтому действуем по-своим. Вторая часть подарка «Новая оруча жена ждет вождя в нашем лагере». Я начал медленно считать. Раз. Испуг от угрозы в словах по-своим. Два. Недопонимание, правильно ли они расслышали. Три. Первые робкие улыбки и смешки. Четыре. Нарастание расслабления. Орки шутят. 5. Подтверждающая улыбка на лице Грунка и Максима. 6. В атаку! Аруя и прячась за широкими орачими спинами отсчитываю секунды, через которые снова смогу уйти в скрытность. Происходящего рядом с носилками я не вижу, но знаю, что сейчас две горы артефактов взрываются, и вышедшие из окаменения тролли вскакивают и бросают в Максима и его телохранителей специально подготовленные разрывные булыжники. Они выглядят целыми в руках каменных гигантов, но на самом деле они заранее разрезаны на куски с острыми краями, а потом собраны для того, чтобы их удобно было кинуть. За 25 пять метров булыжники разлетятся, и тех врагов, кто не под щитом, покалечит или убьет, в крайнем случае ослабит их защиту. Дальше, чтобы не рисковать собой, тролли уходят в окаменелость а их носильщики, сколдовав каменную кожу из свитков, одетые в наши артефакты с рывками, прыжками и другими способностями мгновенного перемещения, врезаются в первые ряды врага, отвлекая стрелков противника от основной массы — и меня. Ну что ж, пора посмотреть, что из теории притворилось на практике. По крайней мере то, что восставшие еще не полезли, говорит о том, что у Максима не все гладко. Далеко не все удается рассмотреть. Орки уже бегут по окаменевшим троллям и заслоняют обзор. Бойцы под каменной кожей вскрыли ряды противника, и некоторые из них уже рубят магов. Спасибо всем системным богам, что мы встретили этих хмырей до того, как они создали фундаментальную гильдию и получили свои свитки. Пробежав еще 20 метров, я замечаю группу отступающего Максима. Только сейчас у него появляется небольшая передышка, и он призывает восставших, по счастью, позади нас. «Выжил, падла!» М Да, самый главный пробел был в том, что я не мог заранее запрограммировать носильщиков атаковать именно его. Описание лица они не понимали, а никаких других отличительных черт лидера щита и сна я не запомнил. «Хрен с ним! Света жива!» Да и кучка телохранителей урода минимум в три раза меньше, чем в пророчестве. Может, в этот раз у него не будет магической защиты. Я ныряю в образовавшуюся брешь и, забежав за спины обороняющимся, бросаюсь в погоню. Меня замечают не сразу, и летит в меня вместо десятка копий всего четыре. Вызываю два щита в попытке закрыть бегущего сзади орочего шамана. Есть. Из-за небольшого расстояния три копья попадают в меня, а четвертое я отбиваю щитом. Шаман выжил. Вуаль осталась висеть. И Максим меня не узнает. Убираю щит и... мощный швырок. Копье отклонилось, но не так, как в прошлый раз, и пробило плечо некроманта, сбивая его с ног. Большая часть телохранителей встала передо мной, а маги принялись колдовать над раненым. Идеально. За три метра до первого врага я активировал таран. Противники разлетелись, а мой путь закончился прямо над поднимающимся Максимом. Два быстрых взмаха могучим штырем и трое лекарей падают на землю. Ты! Глаза врага распахиваются от удивления, и в эту же секунду наконечник пробивает ему шею и выходит в районе затылка. Сзади раздается громкий рев, и, не выпуская оружия, я оборачиваюсь. Потеряв хозяина, тысячи восставших, почти добившие моих орков, бросаются на людей. Через секунду замолкает рог, трубившись с самого начала нападения, пользуясь иммунитетом от новой особенности и поддержкой шамана, даже не уклоняясь от атак, добивая выживших телохранителей Максима. Дело сделано. С чувством выполненного долга глубоко вздыхаю, и тут, в километре от меня, из леса со стороны коломны, появляются первые отряды щита. Между молотом и наковальней. Восставшие как раз добивают людей с орками и вот-вот заметят новую угрозу. Падаю на землю и прячусь между телами Максима и его помощников. Шаман больше не нужен, посылая его к монстрам. Не должно выжить никого из моих бывших рабов. Солнце село, небо медленно темнеет, а я жду. Интересное ощущение, когда по тебе несется многотысячная толпа зомби. Если бы я точно знал, что они меня не заметят, лег бы на живот. А так... Невосприимчивость к урону закончилась через десять секунд после смерти последнего раба. Только вкачанные очки нечувствительности к боли и жирность позволяли, сцепив зубы, лежать, когда ноги, а иногда и когтистые руки, наступали мне на грудь, живот и другие места. Только лицо я спрятал, уткнувшись в плечо мертвого Максима. Вскоре раздались звуки начавшегося боя, но топтание продолжалось еще некоторое время. Отсчитав десять секунд после последнего наступа, я отважился повернуть голову и открыть глаза. Прямо надо мной стоял восставший и принюхивался. Еще совсем недавно это был мальчик лет десяти. Он среагировал на движение и с громким криком бросился мне на шею. К сожалению, не для того, чтобы обнять. Клинок кинжала вошел в подбородок и остановил его в 20 сантиметрах от меня. Я вскочил на корточки и осмотрелся. Задержавшийся ребенок был последним. Остальные восставшие массово умирали на клинках щита. — Ну, покачайтесь! — сжав зубы, пробормотал я. — В последний раз! Участие во второй части операции было вариативным. Как сказал Леха, — на твое усмотрение по обстоятельствам, если выживешь. Выжил. Теперь, даже с учетом близкого к идеальному начала, я должен позаботиться о будущем нашего поселения и армии. Понятно, что убийство Максима — это огромный шаг. Опыт, полученный за него, это подтверждало. Но покончить со щитом за один день не выйдет. И очень глупо отдавать им топовые артефакты. Начал я с самого бывшего некроманта и принялся, не разбирая, кидать его шмот в заранее подготовленный и за счет камней, собранных прошлой ночью сорков, улучшенный до системного рюкзак. Его собственную сумку я, не открывая, закинул на плечо. Потом пришел черед его ближайшего окружения. Рюкзак, несмотря на 120 больших мест, в которых могли стекаться до четырех одинаковых предметов, стремительно заполнялся. Забив его и еще один мифический, найденный неподалеку, я, груженный под завязку, побежал к месту начала схватки и с радостью заметил, что оба тролля практически одновременно встали. «Идите на базу!» — заорал я. «При нападении превращайтесь в камни, потом отобьем, если на щебень не разобьет!» «Рина, сказать, собрать лут!» Оба тролля достали огромные мешки. «Да блин! Меня передернуло от злости!» но я отлично понимал, что спорить бесполезно. «Самые лучшие шмотки я взял, они вот тут. Мы все защитники, и вы получите свою долю». Ни хера я не убедил жадных до наживы каменных великанов. Ну и пофиг. Крина была в курсе раскладов и уже наверняка записала этих двух долбоебов в список погибших героев. «Максимум пять минут у вас, и валим». Сначала я искал орков первой волны с нашими редкими артефактами. Но быстро понял, что в такой горе трупов это тупая затея, и принялся обирать всех подряд. Вскоре тональность на поле далекого боя стала меняться. Щит заканчивал добивать восставших. Сгущающаяся темнота, расстояние и скрытность позволяла нам провести еще некоторое время за приятным мародерством. «Вам помочь?» «Я подпрыгнул чуть ли не на метр». «Придурок, бля!» Заорал я на Пашу, появившегося во главе страхующего отряда из двенадцати человек. «И чего ты так долго? Скоро здесь будет щит! По сторонам надо смотреть!» Беззлобно сказал маг и тут же склонился над ближайшим мертвецом. Жадность не порог, да и мы подготовились к возможной погоне и, соответственно, отделись. Все опиралось в тупых и медленных троллей. Все-таки мне не хотелось передавать Крине весть а еще двух ее погибших соплеменниках. «Уходим!» «Еще не полный мешок!» — раскрепел один из великанов. «Валим, сука!» Я подскочил и с размаху треснул его углом щита по морде. «Без видимых физических повреждений. Иначе я прям сейчас тебя тут в пыль разотру и в этом же мешке кри не отнесу!» «Во сказал, казал, тролль, сделать!» В этот момент со стороны колонны раздался протяжный звук рога И тут же еще два. Вторая часть операции началась.